Глава 7. О том, с чего начинается система. Я сходен с Гоголевским Акаким Акакевичем, для которого переписка бумаг доставляла удовольствие. В научной работе я с удовольствием занимаюсь усвоением новых фактов, чисто технической работой и прочим. Если прибавить к этому мой оптимизм, унаследованный мной от моего незабвенного отца, то и получится, что я писал под спут многое, на публикацию чего я вовсе не рассчитывал. Конспектирование серьезных вещей я делаю очень тщательно, даже теперь я трачу на это очень много времени. У меня накопился огромный архив. При этом для наиболее важных работ я пишу конспект, а затем критический разбор. Поэтому многое у меня есть в резерве, и когда оказывается возможность печатать, все это вытаскивается из резерва, и статья пишется очень быстро, так как фактически она просто извлекается из фонда. В моей молодости мой метод работы приводил к некоторой отсталости, так как я успевал прочитывать меньше книг, чем мои товарищи, работавшие с книгой более поверхностно. Но при поверхностной работе многое интересное не усваивается, и прочтенное быстро забывается. При моей же форме работы о книге остается вполне отчетливое, стойкое впечатление. Поэтому с годами мой арсенал становится гораздо богаче арсенала моих товарищей. С годами вырисовывались преимущества не только этого приема, но и многих других методов его работы. как будто все у него было рассчитано и задумано на десятилетия вперед, как будто и долголетие его тоже было предусмотрено и входило в его расчеты. Все его планы, даже самый последний пятилетний план, составлялись им из предположения, что надо прожить, по крайней мере, до 90 лет. Но до этого далеко. Пока что он стремится использовать каждую минуту любые так называемые «отбросы времени», поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди. Еще в Крыму он обратил внимание на гречанок, которые вязали на ходу. Он использует каждую пешую прогулку для сбора насекомых. На тех съездах, заседаниях, где много пустой болтовни, он решает задачки. Утилизация отбросов времени у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в отбросах времени. Когда я работал в визире, мне приходилось часто бывать в командировках. Обычно в поезд я забирал определенное количество книг. Если командировка предполагалась быть длительной, то я посылал в определенные пункты посылку с книгами. Количество книг, бравшихся с собой, исчислялось из прошлого опыта. Как распределялось чтение книг в течение дня? С утра, когда голова свежая, я беру серьезную литературу по философии, по математике. Когда я проработаю полтора-два часа, я перехожу к более легкому чтению, историческому или биологическому тексту. Когда голова уставала, то берешь билетристику. Какие преимущества дает чтение в дороге? Во-первых, не чувствуешь неудобства в дороге, легко с ним миришься. Во-вторых, нервная система находится в лучшем состоянии, чем в других условиях. Для трамваев у меня тоже не одна книжка, а две или три. Если едешь с какого-нибудь конечного пункта, например, в Ленинграде, то можно сидеть, следовательно, можно не только читать, но и писать. Когда же едешь в переполненном трамвае, а иногда и висишь, то тут нужна небольшая книжечка и более легкая для чтения. Сейчас в Ленинграде много народа читает в трамваях. Но отбросов было немного, а между тем времени требовалось все больше. Углубление работы приводило к ее расширению. Надо было всерьез браться за математику. Затем пришла очередь философии. Он убеждался в многообразии связей биологии с другими науками. Систематика, которой он занимался, способствовала его критическому отношению к дарвинизму, особенно к теории естественного отбора как ведущего фактора эволюции. Он не боялся обвинения в витализме, идеализме, но это требовало изучения философии. Поздно, но он начинает понимать, что ему не обойтись без истории, без литературы, что зачем-то ему необходима музыка. Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Ясно, что человек не может регулярно работать по 14-15 часов в день. Речь могла идти о том, чтобы правильно использовать рабочее время, находить время внутри времени. Практически, как убедился Любящев, лично он в состоянии заниматься высококвалифицированной работой не более 7-8 часов. Он отмечал время начала работы и время окончания ее, причем с точностью до пяти минут. «Всякие перерывы в работе я выключаю. Я подсчитываю время нетто», — писал Любищев. «Время нетто получается из расчета времени брута, то есть того времени, которое вы провели за данной работой». «Часто люди говорят, что они работают по 14-15 часов». Может быть, такие люди существуют, но мне не удавалось столько проработать с учетом времени нетто. Рекорд продолжительности моей научной работы — 11 часов 30 минут. Обычно я бываю доволен, когда проработаю нетто 7-8 часов. Самый рекордный месяц у меня был в июле 1937 года, когда я за один месяц проработал 316 часов, то есть в среднем по 7 часов нетто. Если время нетто перевести во время брута, то надо прибавить процентов 25-30. Постепенно я совершенствовал свой учет и в конце концов пришел к той системе, которая имеется сейчас. Естественно, что каждый человек должен спать каждый день, должен есть, то есть он тратит время на стандартное времяпрепровождение. Опыт работы показывает, что примерно 12-13 часов брута можно использовать на нестандартные способы времяпрепровождения, на работу служебную, работу научную, работу общественную, на развлечение и так далее. Сложность планирования была в том, как распределить время дня. Он решил, что количество отпускаемого времени должно соответствовать данной работе. То есть кусок дневного времени для работы над, допустим, оригинальной статьей не должен быть очень мал или слишком велик. На свежую голову надо заниматься математикой при усталости чтением книг. Надо было научиться отстраняться от окружающей среды, чтобы три часа, проведенные за работой, соответствовали трем рабочим часам, не отвлекаться, не думать о постороннем, не слышать разговора сотрудников. Система могла существовать при постоянном учете и контроле. План без учета был бы нелепостью, вроде той, что совершают в некоторых институтах, планируя без заботы о том, можно ли выполнить этот план. Надо было научиться учитывать все время. Деятельное время суток Нетто он принял за 10 часов. Делил его на три части или шесть половинок и учитывал с точностью до 10 минут. Он старался выполнить все намеченное количество работ, кроме работ первой категории, то есть самых творчески насыщенных. Первая категория состояла из главной работы над книгой, исследованием и текущей, чтение литературы, заметки письма. Вторая категория включала научные доклады, лекции, симпозиумы, чтение художественной литературы, то есть то, что не являлось прямой научной работой. Возьмем, к примеру, любую дневниковую запись «Летний день 1965 года». сосногорск 0,5 Основная научная библиография, 15 минут. Добржанский, 1 час 15 минут. Систематическая энтомология, экскурсия, 2 часа 30 минут. Установка двух ловушек, 20 минут. Разбор, 1 час 55 минут. Отдых, купался первый раз в Ухте. Известие, 20 минут. Медгазета, 15 минут. гофман «Золотой горшок». Один час тридцать минут. Всего шесть часов пятнадцать минут. Прослежен, разнесен весь день, вплоть до чтения газет. Что такое всего шесть часов пятнадцать минут? Это, как видно из записи, сумма работ только первой категории, остальное учтенное время, работа второй категории и прочее. Каждый день суммировалась работа первой категории, затем она складывалась за месяц. Например, за этот август 1965 года набралось 136 часов 45 минут рабочего времени первой категории. Из чего состояли эти часы? Пожалуйста, все сведения имеются в месячном отчете. Основная научная работа 59 часов 45 минут, систематическая энтомология 20 часов 55 минут, дополнительные работы 50 часов 25 минут, Орг. Работы — 5 часов 40 минут. Итого — 136 часов 45 минут. А что такое основная научная работа, эти 59 часов 45 минут? На что они были потрачены? Опять же, все расшифровано в отчете. Первое. По таксоном. Эскиз доклада «Логика системы». 6 часов 25 минут. Второе. Разное. Один час. Третье. Корректура додонологии. 30 минут. Четвертое. Математикам. 16 часов 40 минут. пятая Текущая литература. Липунов. 55 минут. Шестое. Биология. 12 часов. Седьмое. Научные письма. 11 часов 55 минут. Восьмое. Научные заметки. 3 часа 25 минут. девятая Библиография. 6 часов 55 минут. Итого 59 часов 45 минут. Можно пойти дальше, взять любой из этих пунктов. Допустим, пункт 6, текущая литература, биология, 12 часов. Оказывается, известно и записано с точностью до минуты, на что они были израсходованы. Первое. Доброжанский. Мейнкайнд эволвинг. 372 страницы. Кончил читать. Всего около 16 часов 55 минут. 6 часов 45 минут. Второе. «Ано шкарой». «Думают ли животные». 91 страница. Два часа ровно. Третье. Рукопись «Берг». Два часа ровно. Четвертое. «Некоро», оверхода 17 страниц. 40 минут. Пятое. Рукопись «Ратнера». 35 минут. того 12 часов 00 минут. Большинство научных книг конспектировалось, а некоторые подвергались критическому разбору. Все выписки и комментарии регулярно подшивались в общий том. Эти тома, напечатанные на машинке, как бы итоги чтения составили библиотеку освоенного. Достаточно перелистать конспект, чтобы вспомнить нужное из книги. У любящего было редкое умение извлечь у автора все оригинальное. Иногда для этого хватало странички. Иные солидные книги сводились к нескольким страничкам. Сущность их никак не соответствовала объему. Кроме работ первой категории, учитывались с той же подробностью и работы второй категории. Скрупулезность эту объяснить было труднее. С какой стати нужно выписывать и подсчитывать, что на чтение художественной литературы затрачено 23 часа 50 минут, из них «Гофман» — 258 страниц, 6 часов, предисловие о «Гофмане» Миремского — 1 час 30 минут и так далее и тому подобное. Далее восемь английских названий, всего 530 страниц. Написано семь плановых писем. Прочитано газет и журналов на столько-то часов, письма родным — столько-то часов. Можно было считать такие подробности излишеством. Тогда спрашивается, к чему из года в год производить анализ времени, от которого никакой пользы, только зря на него тратится время. У любящего все было продумано. Выясняется, что для системы нужно было знать все деятельное время со всеми его закоулками и пробелами. Система не признавала времени негодного к употреблению. Время ценилось одинаково дорого. Для человека не должно быть времени плохого, пустого, лишнего. И нет времени отдыха. Отдых — это смена занятий. Это, как правильный севооборот на поле. Ну что ж, в этом была своя нравственность, поскольку любой час засчитывается в срок жизни. Они все равноправны и за каждый надо отчитаться. Отчет — это отчет перед намеченным планом. Отчет и сразу план на следующий месяц. Что, для примера, было в плане сентября 1955 года? Намечено 10 дней в Новосибирске, 18 дней в Ульяновске, 2 дня в дороге. Далее. Сколько часов на каждую работу затратить? В подробностях. Допустим, письма, 24 адреса, 38 часов. Список нужной литературы, которую надо прочесть. Что сделать по фотографии, кому написать отзыв. Хотя бы грубо распределять время по плану работ, предложенному службой, институтом по прежнему опыту. При составлении годовых и месячных планов приходится руководствоваться накопленным опытом. Например, я планирую прочесть такую-то книгу. По старому опыту я знаю, что в час я прочитываю 20-30 страниц. На основании старого опыта я и планирую. Напротив, по математике я планирую прочитать 4-5 страниц в час, а иногда и меньше страниц. Все прочитанное я стараюсь проработать. В чем заключается проработка? Если книга касается нового предмета, мало мне известного, то я стараюсь ее проконспектировать. Стараюсь на каждую более или менее серьезную книгу написать критический реферат. На основе прошлого опыта можно наметить для проработки известное количество книг. При серьезном отношении к делу обычно отклонение фактически проработанного времени от намеченного бывает в 10%. Часто бывает, что не удается проработать намеченное количество книг, создается большая задолженность. Часто появляются новые интересы, а потому задолженность бывает велика и скоро ликвидировать ее невозможно, а потому имеет место невыполнение плана. Бывает невыполнение плана по причине временного упадка работоспособности, Бывают внешние причины невыполнения плана, но во всяком случае мне ясно, что планировать свою работу необходимо, и я думаю, что многое из того, чего я достиг, объясняется моей системой. Время, что оставалось для основной работы, планировалось. Подготовка к лекциям, экология, энтомология и другие научные работы. Обычно работа второй категории превышала работы первой категории процентов на 10. Всякий раз меня поражала точность, с какой выполнялся план. Случалось, разумеется, и непредвиденное. В отчете за 1938 год Любищев пишет, что работы первой категории выполнены на 28%. Главная причина — болезни Оли и Вали, отчего увеличилось общение с людьми. Время у него похоже на материю, Оно не пропадает бесследно, не уничтожается. Всегда можно разыскать, во что оно обратилось. Учитывая, он добывал время. Это была самая настоящая добыча. Годовой отчет уже многостраничная ведомость, целая тетрадь. Там расписано буквально все. В том же 1938 году. Сколько заняла экология, энтомология, оргработа, зообиологический институт, плодоягодный институт в Китаеве, сколько времени ушло на общение с людьми, передвижение, домашние дела. Из этого учета можно узнать, сколько было прочитано, каких книг и сколько страниц художественной литературы на разных языках. Оказывается, закат год 9 тысяч страниц. Потребовалось на них 247 часов. Написано за тот же год 552 страницы научных трудов, из них напечатано 152 страницы. По всем правилам статистики любящих исследовать свой минувший год. Материалов достаточно, это месячные отчеты. Теперь надо составить годовой план. Он составляется с грубой прикидкой, исходя из помеченных для себя задач. Центральный пункт. 1968 год. Международный энтомологический конгресс в Москве в августе, где, думаю, сделать доклад о задачах и путях эмпирической систематики. Он пишет, какие статьи надо закончить Конгрессу, что сделать по определению вида халтика, сколько дней пробыть в Ульяновске, в Москве, в Ленинграде. Сколько написать страниц основной в эти годы работы линии Демокрита и Платона, сколько по таксономии и эволюции, о будущем систематике? После этого исследуют грубое распределение времени в условных единицах. Работа первой категории 570 в скобках 564,5, передвижение 140 в скобках 142, общение, 130 в скобках 129 личные дела 10 в скобках 8,5 и так всего 1095 В скобках проставлено исполнение совпадаемость показывает как точно он мог планировать свою жизнь на год вперед в отчете он придирчиво отмечает Учтенных работ первой категории 546,5 против плана 570, дефицит 5,5 или 1%. То есть все сошлось с точностью до 1%. Хотя в месячном отчете есть все подробности, тем не менее в годовом все сделанное, прочитанное, увиденное, разбито на группы, подгруппы. и работа, и отдых, буквально все, что происходило в минувшем году. Развлечения 65 раз и следует список просмотренных спектаклей, концертов, выставок, кинокартин. 65 раз — это много или мало? Кажется, что много. Впрочем, боюсь утверждать, ведь я не знаю, с чем сравнивать. С моим личным опытом Но в том-то и штука, что я не подсчитывал и не представляю, сколько раз в году я посещаю кино, выставки, театр. Хотя бы приблизительную цифру не берусь сразу назвать, тем более динамику. Как у меня с возрастом меняется эта цифра и сколько книг я читаю? Больше я стал читать с годами или меньше? Как меняется процент научных книг, билетристики? Сколько я пишу писем? Сколько я вообще пишу? Сколько времени в год уходит на дорогу, на общение, на спорт? Ничего достоверного я не знаю о самом себе. Как я меняюсь, как меняется моя работоспособность, мои вкусы, интересы. То есть мне казалось, что я знал о себе, пока не столкнулся с отчетами любящего и не понял, что в сущности ничего не знаю, понятия не имею. Всего в 1966 году учитывалось работ первой категории 1906 часов против плана 1900 часов. По сравнению с 1965 годом превышение на 27 часов, в среднем в день 5,22 часа или 5 часов 13 минут. Представляете? Пять часов тринадцать минут чистой научной работы ежедневно, без отпуска, выходных и праздников в течение года. Пять часов чистой работы, то есть никаких перекуров, разговоров, хождений. Это, если вдуматься, огромная цифра. А вот как выглядит итог на протяжении ряда лет. 1937 год. 1840 часов. 1938 год – 1402 часа, 1939 год – 1362 часа, 1940 год – 1560 часов, 1941 год – 1342 часа, 1942 год – 1446 часов, 1943 год – 1612 часов. и так далее. Это часы основной работы, не считая всей прочей вспомогательной. Часы, занятые созиданием, размышлением. Ни на одной самой тяжелой работе не было, наверное, такого режима. Его может установить человек для себя только сам. Любящев работает побольше иных рабочих. Он мог бы, подобно Александру Дюма, в доказательство поднять свои руки, показывая мозоли. Написать полторы тысячи страниц в год, отпечатать 420 фотоснимков. Это в 1967 году. Ему уже 75 лет. На русском языке прочитано 50 книг, 48 часов. На английском — две книги, 5 часов. На французском — три книги, 24 часа. На немецком. Две книги, 20 часов. Сдано в печать семь статей. Долгое пребывание в больнице отразилось, конечно, в превышении чтения, но план главной работы перевыполнен, хотя многое не было сделано. Так, например, статья «Наука и религия» заняла в пять раз больше времени, чем предполагалось. Подробности годовых отчетов напоминают отчет целого предприятия. с каким вкусом и наглядностью отчерчен силуэт утекшего времени, все эти таблицы, коэффициенты, диаграммы. Недаром Любящев считался одним из крупнейших систематиков и специалистов по математической статистике. В числе прочего имелся переходящий остаток непрочитанных книг. Задолженность. «Дарвин. Храм природы. Пять часов». «Дебройль. Революция физики. Десять часов». Трингер «Биология и информация» — 10 часов, Доброжанский — 20 часов. Списки задолженности возобновляются из года в год, очередь не убывает. Есть сведения неожиданные. Купался 43 раза. Общение — 151 час. Больше всего понравились такие-то фильмы. Читать его отчеты скучновато, изучать — интересно. Все же, как невероятно много может сделать, увидеть, узнать человек за год. Каждый отчет — это демонстрация человеческих возможностей. Каждый отчет вызывает гордость за человеческую энергию. Сколько она способна создать, если ее умно использовать? И кроме того, впервые я увидел, какую колоссальную емкость имеет один год. Кроме годового планирования, Любящев планировал свою жизнь на пятилетки. Через каждые пять лет он устраивает разбор прожитого и сделанного, дает, так сказать, общую характеристику. 1964-1968 годы. По Халтику сделал очень много, но если я монографии «Палеотич Халтика» закончу в следующую пятилетку, то буду очень доволен. Коллекцию кончил, однако до нахождения расстояний между рядами не мечтаю и в следующей пятилетке. Таким образом, хотя ни по одному разделу я не выполнил формально и половины, тем не менее по всем заметно продвинулся. Обычно он работал широким фронтом. Пятилетка, о которой шла речь, была занята математикой, таксономией, эволюцией, энтомологией и историей науки. Поэтому и отчеты, и планы состоят из многих разделов, подразделов. Учет, конечно, хорош, и все же, простите, на кой ряд все это надо? Не лучше ли потратить это время на дело? Не съедают ли отчеты сэкономленное время? Множество разных ироничных вопросов возникает, несмотря на наше восхищение и удивление. Прежде всего, конечно, в глубине души обязательно прозвучит с ехидством, а кому нужна такая отчетность? Кто, собственно говоря, ее читает? И перед кем, извините, обязан он отчитываться, да еще в письменном виде? Потому как, чтобы там ни говорилось, душа не принимала все эти отчеты просто как работу добровольную ради своего потребления. Все искались какие-то тайные причины и поводы. Что угодно, кроме самовнимания, казалось бы, естественнейшего внимания и интереса к себе, к внутреннему своему миру. Изучать самого себя? Странно. всё же он чудак. Наилучшее утешение считать его чудаком. Мало ли бывает на свете чудаков.